Управление сотрудниками. Сотрудники должны работать эффективно, с этим не поспоришь. Эффективно работающий сотрудник – это значит, первое, не ввергать компанию в лишние и ненужные траты, второе – приносить компании прибыль. Оба условия должны быть соблюдены. Первое условие обычно всем понятно. Сотрудник должен бережно относиться к имуществу компании выполнять свои обязанности профессионально, не допускать брака или некачественной работы. Со вторым условием часто бывают трудности. В самом деле, какую прибыль приносит компании бухгалтер или уборщица? Ответ есть. Эта прибыль не прямая, а опосредованная. Возьмем бухгалтера. Его прибыльность не в том, что он сэкономит на налогах. Экономить на налогах вообще чревато плохими последствиями. Налоги нужно платить в полном объеме, не химичить. Однако бухгалтер выполняет функции, возложенные на компанию государством. Вести учет, сдавать отчетность, считать и платить налоги. Если бухгалтера в компании нет, компания не сможет выполнить обязательства перед государством, получит массу проблем и разорится. Уберечь от проблем и разорения – это тоже способствовать прибыльности. Давайте теперь рассмотрим уборщицу. Это вообще самый важный человек в компании. Я знаю несколько историй, когда в компании переставала работать компьютерная инфраструктура. Паника, нервы, потери из-за простоя. А по факту просто уборщица утром задела провод от главного сервера. Или другой пример. Приходите вы в кафе. А там грязные столы, липкий пол, мусор раскидан. Останетесь там? Вернетесь туда? Скорее всего, нет. Кафе потеряет в вашем лице клиента, а значит и прибыль. Вот такая прямая связь уборщицы с прибылью. А бывает так, что штат раздувается на глазах, а ни выручка, ни прибыль не растут. И тогда встает вопрос, а действительно ли нужно в компании так много людей? Зачем? если эффективность работы не меняется? На этот вопрос есть ответ. Нужно считать производительность труда. Зная этот показатель, вы сможете точнее планировать загрузку персонала и новый найм. Производительность труда измеряется на рутинных операциях для линейных сотрудников и, возможно, линейных руководителей, тимлидов, руководителей групп. А для руководителей и топ-менеджмента производительность труда измерить невозможно. На этом уровне приоритет отдается качественным методам решения задач, и количество здесь роли не играет. Для руководителей принято измерять достижение целей и устанавливать KPI. Производительность труда. Производительность труда поможет понять, первое, как в среднем работают сотрудники, Второе. Насколько эффективно работает конкретный сотрудник в сравнении с другими. Третье. Насколько сотрудник загружен работой. Четвертое. Сколько еще можно добавить объема работы сотрудникам без необходимости набирать новый персонал. Пятое. Темп набора новых сотрудников. Производительность труда — это натуральный показатель, отражающий, сколько товаров или работы может сделать человек за определенное время. Несколько примеров производительности труда. Количество звонков на человека в день для менеджеров по продажам, количество хозяйственных операций на человека в день для бухгалтеров, количество квадратных метров на человека в день для уборщицы, количество клиентов на менеджеров в месяц для аккаунт-менеджеров. Количество проектных часов на специалистов в месяц, на программистов, специалистов по рекламе, работающих в аутсорсинге и аутстаффинге. Количество подчиненных для линейного руководителя. Производительность труда нужно измерять при непрерывной нагрузке. Важно знать не то, как человек работает сейчас, а как он может работать при полной загрузке. При этом обязательно учтите технические перерывы покурить, попить чай, пообедать. Чтобы понять среднюю производительность в час, замерять нужно целый день. Чтобы понять среднюю производительность в день, замерять желательно неделю. Каждая компания должна стремиться к тому, чтобы максимально полно загрузить сотрудников, при этом соблюдая нормы на отдых, не перегружая людей. В разных нишах по-разному считают производительность труда. Более того, 30 лет назад производительность считали по одной определенной формуле, а сейчас предприниматели отходят от канонических формул в пользу более удобных и отражающих действительность. Давайте посмотрим на примерах, как можно считать производительность труда и что означает этот показатель в каждом конкретном случае. Пример. Селлер на маркетплейсах. Для селлера производительность сотрудников склада можно оценивать по количеству заказов, обработанных за день. Предположим, кладовщик справляется, упаковывая и отправляя 50 заказов за один рабочий день. Производительность труда такого сотрудника — 50 единиц заказов в день. Если кладовщик работает с 9.00 до 21.00 с перерывом на обед 1 час, его производительность составит 50 единиц, делённое на 11 часов, или 4,5 единицы в час. Зона роста. Если научиться обрабатывать 60 заказов за то же количество часов, это приведет к увеличению количества отгрузок, а, следовательно, и к прибыли компании. Пример. Онлайн-школа. Инфобизнес. В онлайн-школе производительность труда куратора курсов измеряют количеством студентов, которых сопровождает куратор в потоке. Например, в онлайн-школе финансовой грамотности куратор может сопровождать без потери качества только 10 студентов. Задания объемные, расчеты, цифры, проверять много, нужно научить а в другой онлайн-школе по похудению куратор сопровождает 100 человек одновременно. Там объем работы с каждым учеником меньше. Зона роста. Автоматизация проверки домашних заданий, чек-листы с правильными ответами, алгоритмы решений, готовые меню. Эти и другие мероприятия помогут увеличить пропускную способность куратора, и один человек сможет вести больше учеников. Пример кофейня. В кофейне производительность бариста можно измерить количеством обслуженных клиентов за час. На приготовление одной порции кофе уходит примерно 3 минуты. Принять заказ и пробить чек еще около 3 минут. Добавьте к этому минуту на уточнение предпочтений клиента и предложение сопутствующих товаров, таких как печенье и батончики. Итого. Обслуживание одного клиента занимает около 7-8 минут. Таким образом, один бариста может обслужить в среднем 7-8 клиентов в час. Зона роста. Если оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами, ускорить прием заказа, то в час пик можно обслужить больше клиентов и получить больше выручки. Пример «Рекламное агентство». В рекламных агентствах производительность труда измерить непросто. Для специалистов по контекстной рекламе – директологов или по поисковому продвижению – сеошников можно измерять производительность труда количеством клиентов в работе. Но клиент клиенту рознь. У одного много работы, а у другого мало. В таких компаниях принято продавать часы работы специалистов. Зона роста заранее оцифровать типовые процессы в часах и сделать типовую смету-калькулятор на работы. Например, подготовка стратегии для соцсетей занимает 20 часов. СММ-специалист обязан уложиться в этот норматив. В процессе измерения производительности труда часто получается увидеть зоны роста, как можно улучшить процессы, чтобы тратить меньше времени и ресурсов. Что такое KPI и зачем они нужны? KPI – K-Performance Indicators – ключевые показатели эффективности. Это конкретные показатели, по которым оценивается работа сотрудника. Они помогают понять, насколько специалист или руководитель справляется со своими задачами и вносит вклад в общие цели компании. В этой аудиокниге я не буду учить вас разрабатывать KPI, но покажу, какие они бывают и как их можно устанавливать, исходя из финансовых данных. Одно из ключевых правил для KPI — их должно быть не более трех, чтобы сотрудник мог постоянно о них помнить и фокусироваться на них. Я встречала компании, где у каждого сотрудника было более 30 разных показателей, по каждому фиксировался процесс выполнения, и в итоге переменная часть зарплаты зависела от этого процента выполнения. Сотрудники не могли удержать в голове все 30 KPI и не понимали в моменте, как то или иное действие влияет на их доход. В результате работали как-то и получали примерно столько. КПИ не работали в той компании. Еще одно ноу-хау. КПИ не работают для линейных работников младшего звена, например, мастер смены или кассир. Такие сотрудники привыкли мыслить категории «получаю на руки», и для них крайне важна предсказуемость и стабильность. Если их доход будет постоянно меняться, они будут чувствовать себя тревожно, а в голове у них будет нижняя планка дохода, хотя вы на самом деле можете платить больше. Такие сотрудники предпочитают лучше меньше, но стабильно и каждый раз одинаково. Лучше всего KPI работают для топ-менеджмента и амбициозных руководителей. Примеры KPI для разных сотрудников смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Показатели эффективности управления сотрудниками. Чтобы оценить эффективность управления человеческими ресурсами и принимать более точные и взвешенные управленческие решения, есть интересные показатели. Давайте рассмотрим. Выручка на сотрудника. Что означает? Сколько в среднем выручки приносит один сотрудник компании? Обычно считается на производственных работников, но не обязательно. Если в компании внедрен учет по направлениям, Тогда берем выручку на направление и производственных работников направления или всех работников направления. Выручка на сотрудника равно общая выручка, поделенная на количество сотрудников. Как оценивать? Чем больше показатель, тем лучше. Сравниваем с собственным показателем в динамике или, в крайнем случае, с компанией в той же нише такого же размера и одинаковой бизнес-модели. Прибыль на сотрудника, что означает, сколько прибыли в среднем приходится на одного сотрудника. Прибыль на одного сотрудника равно чистая прибыль, разделенная на количество сотрудников. Как оценивать? Аналогично предыдущему показателю, чем выше результат, тем лучше. Этот показатель, в принципе, можно сравнивать только со своими результатами. Нет смысла сравнивать свою прибыль с чужой, так как модель затрат у всех очень разная, и штат персонала тоже. Стоимость найма сотрудника. Что означает? Сколько денег обычно в среднем тратит компания на найм одного сотрудника? Данные для расчета лучше брать за более длительный период, например, за год. Стоимость найма сотрудника равно все затраты на поиск и ввод в должность сотрудников, разделенное на количество новых сотрудников. Как оценивать? В фазе роста бизнеса затраты на найм будут увеличиваться, но и количество сотрудников будет увеличиваться. В фазе стабилизации бизнеса, когда потребность в кадрах уже в целом закрыта, затраты будут снижаться, но и количество новых сотрудников будет также снижаться. Следовательно, показатель скорее не должен зависеть от фазы развития бизнеса. Хорошей тенденцией будет снижение показателя, но без ущерба качеству найма. Показатель рассматриваем совместно с текучестью персонала. Если у вас высокая стоимость найма, но низкая текучесть, это может быть эффективнее для бизнеса, чем низкая стоимость найма и высокая текучесть. Текучесть персонала. Что означает? Как часто меняется персонал в компании? Есть ниши и позиции, где текучесть всегда высокая, например, сотрудники ресторанов быстрого питания или продавцы розничных магазинов. Текучесть персонала равно количество уволившихся сотрудников за период, разделенное на среднее количество сотрудников за период, умноженное на 100%. Как оценивать? Компаниям следует стремиться к уменьшению текучести персонала. Хотя в период быстрого роста и развития при открытии новых филиалов и магазинов показатель будет расти, это неизбежно. В фазе масштабирования бизнеса рост текучести – это нормально. В фазе стабилизации бизнеса показатель должен снижаться. Средние затраты на обучение сотрудника. Что означает? Сколько денег компания тратит на обучение персонала в пересчете на одного сотрудника? Если в компании несколько независимых направлений, видов деятельности, разумно будет считать показатель внутри каждого направления. Потребность в обучении в разных направлениях может отличаться. Затраты на обучение на одного сотрудника равно общие затраты на обучение, разделенное на количество сотрудников. Как оценивать? Размер показателя в абсолютных цифрах ничего нам не скажет. Низкие затраты не говорят об эффективности бизнеса, как и высокие. Скорее, этот показатель говорит о том, насколько обучение персонала в приоритете для компании. Если компания ориентирована на обучение персонала, а затраты ниже ожидаемых, вероятно, что-то идет не так. Рентабельность труда. Что означает? Сколько выручки приносит каждый рубль, затраченный на оплату труда? В ФОД входят зарплаты, налоги с нее, премии, бонусы и компенсации по трудовым договорам и договорам ГПХ, также могут входить подъемные расходы на обучение, на корпоративы и другое. Рентабельность труда равно выручка, поделенная на ФОД. Как оценивать? Показатель стоит сравнивать в динамике, учитывая текущую политику компании. Если вы наняли много новых сотрудников, а выручка не увеличилась, показатель снизится. Это тревожный сигнал. Что-то идет не так. А если показатель увеличивается, значит ваши сотрудники работают эффективнее и приносят больше пользы бизнесу.